«Меня разбудил ляск отпираемого запора. Вот кстати, ведь так хорошо спал. Прикрывая рукой рот и сдерживая зевоту, подумал я, глядя на появившегося на пороге моей камеры десятника. Шевелись, маг!» Легионер стандартно повесил на меня пятиминутную охотничью метку и мотнул головой в сторону выхода. А без метки никак – Буркнул я, протискиваясь мимо него в дверь. Вот ведь, урод, и не повернется. Без метки никак. По усы с и десятник. Знаю я вас, прытких. Лови вас потом по всему дворцу. Куда хоть идем? Спросил я его, но ответа не дождался. Минут двадцать мы петляли по каким-то коридорам вдоль картин статуй и огромных вас. Я вертел головой, любуюсь окружающим великолепием. Слушал за спиной недовольное бурчание конвоира, который изредка, на развилках, подталкивал меня в правильном направлении. То, что меня ведут к местному боссу, я понял еще по дороге. И не особенно удивился, когда усатый завел меня в огромную приемную с рядами коричневых стульев вдоль стен и бросающейся в глаза здоровенной статуей, похожей на Венеру милосскую, у которой, в отличие от прообраза, руки были на месте». Я бы сказал, что с руками у нее даже некоторый перебор, поскольку их было четыре. Худощевый тифлинг 317 уровня скептически меня глядел. «Проходите, владыка ожидает вас!» Кивнул он в сторону огромных позолоченных дверей. Перевел взгляд на десятника и махнул ему рукой. «Свободен!» Огромная дверь легко распахнулась, и я оказался в обитой зеленым бархатом комнате с весело потрескивающим камином статуями, оружием и висящими на стенах картинами. Эрмитаж – первое, что пришло мне в голову. Впечатление было настолько сильным, что сидящих в креслах тифлингов я заметил в последнюю очередь. А эти тифлинги определяли политику всего Доминиона. С магистром Риттером я уже был знаком. А вот Владыка, высокий тифлинг с пронзительными желтыми глазами, явно был магом огня» о чём свидетельствовала алая, расшитая золотом мантия. «Ну что ты встал, светлый? Садись в кресло, я хочу многое услышать!» Внимательно разглядывая меня, произнёс Астарот. На вид ему было лет сорок. Грубые, словно вырубленные из камня черты лица, прямой нос, твёрдая нитка губ. А пятисот восьмидесятый уровень владыке внушал нешуточное уважение. Ритар лишь приподнял наполненный прозрачной жидкостью бокал, он воду, что ли, пьет, и ободряюще мне подмигнул. Под прищуренным взглядом владыки я прошел к одному из кресел, взял предложенное мне вино и сделал глоток. В зале повисла тишина, прерываемая лишь треском горящего в камине дерева. Свет огня в камине, отраженный огромным зеркалом напротив, бросал настоящие по периметру комнаты статуи причудливые блики, словно меняя выражение их лиц. Первым нарушил молчание Астарот. Он, словно забыв о моем существовании, посмотрел на магистра и задумчиво произнес «Ты не находишь странным тот факт, что вокруг этого светлого, месяц назад появившегося в Доминионе, постоянно что-то происходит?» Князь отхлебнул из своего бокала воды – поставил его на черно-резной столик и сложил руки в замок. «По крайней мере, то, что происходит с этим молодым человеком, пока идет Доминиону только на пользу». «Несомненно», – покачал головой Астарот. «Убийство высшего демона, которого Харт знает, сколько лет не могли найти, уже само по себе заслуживает немалой награды. Вот светлый». Владыка выложил на стол объемный кожаный мешок. «Возьми это и помни» что я умею быть благодарным. Задание: аудиенция у владыки выполнена. Вы получаете 3000 золотых. Спасибо, кивнул я, забирая деньги. Это очень ценный подарок. Можно вам задать вопрос? Задавай, кивнул владыка. Понимаете, ваша жена арестовала меня, и я не понимаю, за что. Но я бедничал я. «Мне не хотелось бы снова оказаться в камере, поскольку у меня есть некоторые безотлагательные дела. Я, конечно, ценю ее гостеприимство, но мне неплохо живется и в гостинице». «Я уже избавил тебя от ее гостеприимства, Криан. Произошло небольшое недоразумение, и никаких претензий госпожа к тебе не имеет». Ухмыльнулся он. «Женщины иногда бывают странными». «Ты мне лучше расскажи об этих своих неотложных делах». Я думал отправиться в Исхарту. «Я в курсе, что ты хочешь вернуться обратно на Карн. Твое намерение как-то связано с этим?» «Да», – кивнул я. «Мне нужно попасть в закрытую библиотеку Верховного Владыки. Там хранится нужный мне документ». «И тебя не настораживает слово «закрытое». Скажу больше, туда не смогу попасть даже я». «И что же мне делать?» «Вырвалось у меня». «А я откуда знаю?» Пожал плечами Астарот. Впрочем, считалось, что Шартаха тоже невозможно найти. Однако это у тебя получилось. Владыка поднялся со своего места, показывая, что аудиенция закончена. «Когда будешь готов, найди князя, он отправит тебя в Исхарту». «Спасибо», – благодарно кивнул я. Трястись дней десять в караване или неделю на лошади, у меня не было никакого желания. И вот еще что. Укрик владыки нагнал меня в дверях. Я обернулся и изобразил на лице немой вопрос. «Постарайся держаться подальше от моей жены». Хмуро бросил мне вслед остарод. Я, ошарашенный этим заявлением, только и смог что кивнуть. А еще мне не понравились смотрящие мне вслед задумчивые глаза магистра. Таким взглядом смотрят на тяжелобольных или на покойников. Тоска! Как же мне все это надоело. Куда-то бегу, что-то пытаюсь сделать. Только появился хоть какой-то просвет, и вот тебе, закрытая библиотека Ахримана». Ещё телефон тётки не отвечает уже пару недель по местному времени. А больше никому я звонить не пытался. Зачем? Узнать, что происходит в реальном мире? А нафига оно мне? Я и так могу обо всём догадаться. А слышать участие в чьём-то голосе? Нет, не хочу. Казалось бы, сейчас у меня всё нормально. За три месяца 132 уровень. Стал рыцарем. Да у меня сейчас в сумке лежит 300 тысяч баксов. И что? Что мне от всего этого? «Молчайни, тварь, как же я тебя ненавижу!» На моем лице, вероятно, очень хорошо читались мысли, так что идущая мне навстречу демонесса в цветастом платье поспешила отойти с моей дороги в сторону. «Меня уже демоны боятся!» С грустью подумал я и продолжил путь в гостиницу. Что-то неспокойно как-то на душе от последних слов Фуладыки. Я и на секунду не подумал, что он видит во мне соперника, Смысл его фразы крылся совсем в другом. Да еще этот прощальный взгляд магистра Риттера. Что-то не в порядке с этой джанам. А ведь Керт предупреждал меня, чтобы я был аккуратнее. Так ведь нет, поперся сдавать ей письмо. То ли двухмесячное блуждание по кругу как-то изменило мои мозги, то ли я потерял берега после общения с высшими сущностями. Жена Астарота быстро показала мне, кто я есть на самом деле. Может, всё-таки сходить в фиалку? Развеется? Нет, будет только хуже. Проще уж нажраться с Герридом до чертей. Да хватит уже ныть!» Накатившая ярость смыла меланхолию. Я почувствовал себя гораздо лучше. У меня всё хорошо. Слетаю в Исхарту, и если вариантов проникнуть в библиотеку Охримана не будет, начну усиленно прокачиваться. Тут ещё подземелий нехоженных полно. Если с каждого получить плюшки за первое прохождение – то наверх я вылезу к готовым терминаторам. Раньше 170 уровня соваться в кредит не стоит, поэтому сначала прокачаюсь до 170 и только тогда отправлюсь в это проклятое княжество, а там уже на месте сориентируюсь. Но поначалу всё-таки из Харта. «Господин, ваша лошадь в порядке?» Подскочивший ко мне в гостиничном дворе рыжий демонёнок явно нарывался на похвалу. «Харт, совсем забыл о Машке». «Купил», называется, «животное». Вложив в руку пацана золотой, я потрепал его по голове. «Где она стоит?» «Второе стоило справа!» Севшим от счастья голосом ответил паренек. «Пойдемте, я покажу!» Судя по Машкиному виду, переживал я зря. Лошадь не выглядела несчастной. Видно было, что за ней тут действительно присматривали. Челка и грива расчесаны, в кормушке зерно. Я испытал огромную благодарность к пацану и сунул ему ещё один золотой. «Пусть себе радуется!» Как только я зашёл в стойло, кобыла громко осуждающе фыркнула, переступила с ноги на ногу и ткнула мне мордой в грудь. Я улыбнулся, похлопал Машку по шее и одно за другим скормил ей десяток яблок. Обожравшаяся яблоками скотина положила свою морду на моё плечо и зажмурила глаза. Вот ведь как мало надо мне для счастья. Только что готов был провалиться сквозь землю от тоски, а тут... Я гладил прижимающуюся ко мне лошадь и обещал ей, что как только выберусь, обязательно познакомлю её со своей сестрой. «Криан, мастер Герит велел передать, что вас там ожидает какой-то господин». Нарушил нашу идиллию паренёк. «Всё, Маш, обещаю, завтра мы отсюда свалим». Сказал я на прощание кобыле и пошел вслед за рыжим пацаненком. Поднявшееся было настроение мигом испортилось, когда я увидел, кто меня ожидал в обеденном зале. Я подождал, пока Герит нальёт мне кружку темного пива, прошел к угловому столу и сел напротив ожидающего меня демона. «Зачем я понадобился госпоже на этот раз?» Спросил я носатого секретаря, по виду которого можно было предположить, что он чувствовал себя не в своей тарелке. Видимо, простая гостиничная обстановка действовала на него угнетающе, и парень то и дело прикладывал к носу расшитый синими нитками белый платок. «Как вы можете это пить?» – покачал головой он, и, не дождавшись ответа, продолжил. «Госпожа сожалеет о произошедшем и просит немедленно навестить ее». «У нее есть для вас срочное поручение». «Послушайте, Свент...» Прочитал я ник сидящего напротив демона. «Мне совершенно не хочется ночевать на деревянной лежанке. Я очень ценю внимание госпожи, но...» «Вы не хотите вернуться на Карн?» Участливо посмотрел на меня он. «Что?» Я закашлялся от попавшего не в то горло пива. «Повторите...» «Госпожа передала, что если вы выполните ее поручение, она поможет вам выбраться наверх». Демон, немного склонив голову, наслаждался произведенным его словами-эффектом. «Пойдемте». Я залпом допил пива и поднялся из-за стола. «Чего раздумывать? У меня есть еще варианты?» «Конечно, есть! Пробраться в закрытую библиотеку Ахримана или в центральную цитадель проклятого княжества». Есть еще предупреждения владыки и... Инакарни, сестра и Макс. И мне плевать на все эти предупреждения. «Свент, подайте дару вина и оставьте нас». Мягко улыбнулась Джанам, как только я уселся в предложенное ею кресло. Сама расположилась на диване напротив. До дворцового комплекса мы с Носатым доехали в ожидающей нас карете. Время было уже позднее, народу на улицах немного. Поэтому кучер дамчел у нас минут за десять. Ждать мне в этот раз не пришлось. Мы сразу прошли в синюю приемную, где меня ожидала красавица Тифлюнгеса, одетая по этому случаю в домашнее без рукавов льняное платье. «Вы, надеюсь, не сердитесь на меня из-за произошедшего днем инцидента? Я была сильно напугана, вот и...» В голосе Суккуба сквозило искреннее сожаление. «Нет, что вы, госпожа!» Я прекрасно выспался у вас в гостях. Улыбнулся ей я и подумал, как же, сожалеешь, так я и поверил. Видите ли, Криан, я вспомнила, что вы хотите попасть на Карн, и думаю, могу вам в этом помочь. Быть может, этим я смогу хоть как-то загладить перед вами свою вино. Харт, как же она хороша. Заполучить себе такую подругу и жизнь, считай, удалась. Даже сейчас в простом домашнем платье красотка Суккуб выглядела сказочной принцессой. Я усилием воли отогнал от себя наваждение. «Что я должен сделать для вас?» Слегка севшим от волнения голосом спросил ее я. «Пейте вино, дар!» Она вновь улыбнулась мне и кивнула настоящий на небольшом мраморном столике бокал. «Вы сегодня сказали, что собираетесь навестить княжество Крейд?» «Да, я собирался побывать там», – ответил я, сделав из предложенного бокала глоток. «В княжестве есть небольшая горная провинция Гильтор. Там, в Айримских горах, стоит забытый всеми богами храм». Она отхлебнула из своего бокала вина, на секунду задумалась и продолжила. «Уже никто не помнит, кому из богов этот храм был посвящен, но это не главное. Вам нужно добраться туда и забрать из храма одну вещь. Небольшая такая безделица. Шкатулка из истинного серебра. Госпожа слишком высокого мнения о моих скромных возможностях. Я не в состоянии сейчас в одиночку даже пересечь это княжество. Что уж говорить о шкатулке. Не переживайте, вас встретят на границе и без проблем доведут до нужного места. Беззаботным тоном произнесла Джанамм. От вас потребуется только забрать шкатулку и передать ее одному из ваших сопровождающих. Он по некоторым причинам не может забрать ее сам. Но он договорится с охраной храма, и вас пропустят внутрь. Да, конечно. Немногие НПС могут пройти внутрь подземелья. Я очень хорошо изучил карту проклятого княжества. В Гильтуре как раз было подходящее под описание место «Покинутый храм». Рейдовый инстанс на 180 уровень. Джанам выделит мне спутника, который договорится с охраной подземелья, где для прохождения нужно не менее 50 высокоуровневых игроков, однако сопровождающий после передачи ему шкатулки откроет мне портал на Карн? Нет, в голосе суккуба прозвучала неприкрытая грусть. «Он всего лишь укажет вам место, где вы сможете забрать одну из двух частей портального свитка». «Одну из двух частей?» Я немного подался вперед и внимательно посмотрел на Джанам. «Да вы разве не знаете? Светлые боги, покидая этот план, разделили ключ от печати на две части, соединив которые можно построить портал на внешний аркон. Вот одну из частей вы и получите с моей помощью». «Но я... хорошо». «Я согласен». «Вот, возьмите». Она протянула мне запечатанный свиток. «Вам доступно задание. Первая часть ключа от небесной печати. Тип задания. Легендарная. Цепочка заданий. Найдите на границе доминиона Аштар мастера Хе Тарса и передайте ему послание Джанам Прекрасной, второй жены Астарота, владыки доминиона Аштар. Награда – опыт». Информация о первой части портального свитка, ведущего на Карна. «Сами вы вряд ли быстро найдете магистра», – покачала головой она. «Но у меня есть к вам еще одно предложение. Если вас не затруднит заскочить по дороге на границу в Лакетту и передать мое ответное послание князю Ар-Иразу, то он выделит вам сопровождение до границы». Я написала ему об этом в моем письме. Суккуб протянула мне второй запечатанный свиток, от которого ощутимо пахло женскими духами. Вам доступно задание. Курьерская доставка. Тип задания. Обычное. Доставьте в лакету письмо госпожи Джанам Прекрасной, второй жены Астарота, владыки доминиона Аштар, лично в руки Ар-Иразу, князю провинции Ярух. Награда. Опыт. Внимание! «Задание ограничено по времени. 87 часов 59 минут 59 секунд. 87 часов 59 минут 58 секунд». «Еще одно задание». «Да чего там?» «Коготок увяз всей птички пропасть». Вздохнул я. «Зато теперь хоть какая-то определенность появилась». «К сожалению, до лакеты вам придется добираться своим ходом». покачала головой Джанам. «В Доминионе мятеж. Продажа свитков сейчас под запретом». Она грациозно поднялась с диванчика. «Извините, Криан, мне пора. Владыка не любит ждать». В гостиницу я возвращался пешком, поскольку карету мне никто выделять не собирался. Хорошо, что я могу построить портал в Ламорну, а там до нужного мне города не больше двух дней пути. Со стадом думал я – поскольку до сих пор так и не нашел времени навестить Корта и Трейс. В противном случае, учитывая машкины ТТХ, пришлось бы мне днем и ночью трястись в седле. О предстоящем задании я старался не вспоминать, от него просто разило неприятностями. Конечно, не так, как в свое время от задания «Бога воров», но все же. Одно только имя магистра, который будет ждать меня на границе, наводило на нехорошее размышления. Но тут уж ничего не попишешь. Чем труднее квест, тем выше за него награда. Я решил не откладывать свое отправление в Ламорну. Зельями и эликсирами я запасся. Вещи в починке пока не нуждаются. У меня даже яблоки для Машки есть. Сейчас вот доберусь до гостиницы, попрощаюсь с Геридом, возьму кобылу и в путь. «Раньше сядешь, раньше слезешь», — улыбнулся я, висящий в небе луне.